Надо помнить, что она почти ребенок, почти что дочка ему невестка. Прислушайся он к здравому смыслу, который так всегда помогал ему в жизни, посулил бы выплатить ее вдовью долю, отослал бы к родителям и тянул с выплатой, пока они не выдадут ее снова за какого-нибудь олуха королевских кровей, в итоге остался бы при своих». Однако при мысли, что она станет женой другого, резко остановился и ухватился рукой за дубовую стеною панель, чтобы не упасть. — Ваше Величество! — подлетел его личный слуга. — Вы здоровы? — Да желчь это! Желчь! — отмахнулся он. — Съел что-то. — Не послать ли за лекарем, государь? — Нет, — отрезал он. — А вот лучше велите послать пару бочонков лучшего вина вдовствующей принцессе. У нее шаром покати в подвале, а я, когда навещаю ее, хочу пить вино, а не эль. — Слушаюсь, Ваше Величество, — поклонился придворный и отправился выполнять приказ. Генрих выпрямился и пошел дальше. В его покоях, как всегда, оказалось полно народу. — Просители, придворные, друзья! — искатели привилегий. Да, когда он был просто Генрих Тюдор и бежал в Британь, у него не было столько приверженцев, — кисло подумал король. — Где моя матушка? — У себя, ваше величество. Пойду-ка я ее навещу, предупредите ее. Он дал ей несколько минут приготовиться и направился в ее покое. После смерти невестки она перебралась в апартаменты, которые по традиции занимала королева. Заказала новые гобелены, новую мебель, так что теперь ее комнаты были обставлены лучше, чем когда-либо раньше. «Я без доклада», — сказал король стражнику, и без церемонии открыл дверь. Леди Маргарита сидела у окна за столом, по которому были разложены счета, проверяла, во что обходится содержание королевского двора. Она была хорошая хозяйка, впустую тратилось очень мало, излишеств не дозволялось. И тех слуг, которые полагали, что при королевском дворе можно поживиться, ожидало разочарования. Генрих одобрительно кивнул, всецело одобряя рачительность матушки. Он так и не смог избавиться от чувства, что за внешней пышностью английского двора скрывается пустота, и что поддерживать эту видимость в какой-то момент окажется не на что. Когда-то Генрих, чтобы пробиться к трону, одалживался где только мог, и с тех пор более всего боялся оказаться без денег. Леди Маргарита подняла глаза. «Сын мой!» Он преклонил колено, чтобы она благословила его, как делал всегда, когда они встречались впервые на дню, и почувствовал, как ее пальцы легонько коснулись его макушки. — Ты чем-то обеспокоен? — Да, матушка. Я ездил к вдовствующей принцессе. — В самом деле? — переспросила она с легким неудовольствием. — Что ей еще нужно? — Это нам. Начал он, помолчал и продолжил. «Это нам нужно решить, что с ней делать. Она поговаривает об отъезде домой». «Пусть они сначала заплатят, что нам должны», — тут же отозвалась мать. «Они же знают, что за ними еще половина ее приданного». «Да, знают». Они помолчали. Она заговорила о том, нет ли способа договориться как-то иначе. «Да? Но ну, я этого ждала. Странно только, что они тянули так долго. Полагаю, ждали, когда кончится траур». «Чего именно вы ждали, матушка?» «Что они попросят ее оставить». У него невольно поползли губы в улыбке, так что пришлось сделать усилие, чтобы сохранить серьезное выражение лица. «В самом деле?» «Ну да, сын мой, я ждала, когда они выложат карты на стол. Конечно, они хотели, чтобы мы сделали первый ход, но, значит, не выдержали». Он вскинул брови, ожидая, что она сама выскажет то, чего ему так страстно желалось. «И чего же они ждали?» «Нашего предложения, конечно». Я все обдумала, и они тоже не могут не понимать, что мы не упустим такого шанса. Она и тогда, в первый раз была верным выбором, и сейчас также. Мы выторговали прекрасное преданное, что также не потеряло значения, особенно если они целиком его выплатят.